Глава 21. От холода не попадал зуб на зуб, и не получалось согреться даже под самым тёплым одеялом. Я попыталась сотворить простенькое заклинание, но потом осознала, что сплю не в своей комнате, и быстро проснулась. Цепочка по-прежнему сковывала запястье, а рядом на тумбочке стояла бутылка воды, пирог, точно приготовленный Ани, потому что только она умеет делать такие красивые косы поверху, парочка яблок, а стоило мне перегнуться через край кровати, как обнаружился и ночной горшок. Понятия не имею, где его откопали. Скорее всего, в музее при академии или в той же комнате потерянных вещей. Благозапасники первого мало отличались от содержимого второго. В любом случае, Гаррисон вернулся на первую строчку в списке тех, кого бы я забрала в свой личный гарем-темницу, если бы решила повторить путь ледяной стервы. А Персиваль... «Тёмная проматерь. Я не знала, что делать с родственником, пускай и названным, даже в самых злых фантазиях. Сейчас это было неважно. Главное — выбраться из плена. Я несколько раз дёрнула цепочку, попыталась расковырять место спайки или разорвать какое-нибудь из звеньев, но ничего не выходило». Металл оказался прочным, чары поверх него надёжными, рассчитанными как на мастера-воина, так и на студентку боевого факультета, потому сколько бы я ни пыталась, так и не смогла освободиться. Зато в прутьях изголовья кровати металл оказался не настолько хорош. Заклинанием, которому обучил отец, я смогла разрезать металл и освободить край цепочки, с которым и поплелась в ванную». А когда вышла оттуда через пятнадцать минут, то почувствовала в себе силы не только выбраться из комнаты, но и навалять Гаррисону при встрече. «Тоже мне, гений-теоретик, мастер-воин, всерьёз подумал, что дочурку Кеннета Липкого можно удержать, заперев в комнате?» Но и с выходом оказалось всё не так просто. В замочную скважину будто влили жидкий металл, намертво её запечатавший. Толстая дверь из зачарованной древесины поддавалась магии хуже, чем обычные стальные прутья. Я пробовала сломать петли, но их тоже защитили чарами, как и окно и балконную дверь. Просто импровизированная тюрьма для Харпер Тейт, а не комната. Можно было бы попробовать разобрать доски пола, но под ними только скальная порода». Между тем, за окном царила непроглядная темнота, и не поймёшь, этой же ночи, когда я засыпала, или уже следующей, знаменующей смену года. От бессилия я хлопнула ладонями по стеклу, и на звук обернулась тёмная фигура, бредущая по саду. Успех так вдохновил, что я стукнула ещё раз и помахала руками. На фоне светлой комнаты должна быть хорошо заметна неположенная в мужском общежитии женская фигура». Потенциальный спаситель в самом деле замер на месте, затем подошёл ближе, резко отступил, плюнул на землю и поспешил ко мне со всех ног. Когда же круг света чётко обрисовал привычный костюм-тройку нашего ректора, я отшатнулась назад и взмолилась тёмной праматери, чтобы чары Персиваля выстояли и под его напором. Но мистер Харрис их даже не заметил. Смёл льдистой магией, потянул за ручку и шагнул в комнату. «Что, мистейт? нашли Филча? Или Макграта? А может быть, обоих?» «Говорят, до поражения Скверной они были лучшими друзьями. Не разлей вода. Куда один, туда и второй». «Да я и не искала особенно. Только бестолково болталась вслед за Перси или Гаррисоном. Это они у нас великие сыщики, победители Филча, которые додумались усыпить и запереть безвинную меня. Кому он нужен, этот старичок?» вышла неловко и неубедительно, я и сама это чувствовала. Мистер Харрис же подходил всё ближе и ближе ко мне. «Спасибо, что освободили. После того, как я приложила Гаррисона магии в любой день, он сам не свой. Будто летающий поросёнок ткнул его пятачком и внушил страсть ко мне. А сегодня и вовсе помешался». «Тебя уже вторые сутки ищут, Харпер. А я ведь сразу говорил, не место тебе в академии». Надо было идти воинство света по стопам матери. «И вы её знали?» Уже без удивления спросила я, затем осторожно положила руку на балконную дверь, приготовившись бежать. Но ректор не отставал, следовал за мной и напрягся, как перед броском. Да, чудесная была женщина. Его взгляд устремился куда-то вверх и стал мечтательным. «Такой размах плеч, такие ноги!» «Разила врагов направо и налево, истинная дева битв. Знаешь, а ведь я мог быть твоим отцом, не подсуетись липкий со своим копьём. Да он просто купил Элиру». Наглядно продемонстрировал серьёзность намерений и глубину чувств. Выдала я свою версию событий и осторожно приоткрыла дверь. Их с перси послушать, так каждый мог быть моим папочкой. «До сих пор злюсь, когда тебя вижу». Поверх моих пальцев легла крепкая рука ректора, а сам он вытолкал меня в дверь и намотал поверх кулака конец цепочки. «Вылитый Кеннет в молодости. Те же глаза, тот же нос, те же тёмные волосы, те же воровские повадки. Только магия у тебя светлая, как и положено дочери Паладина. Но ничего, сейчас пойдём в мой кабинет, где ты выложишь всё, что откопала Афилчи, а заодно о том, откуда во имя тёмной проматери взялся Перси Фрибуш». «Из саркофага Макграта». Я попыталась вывернуться и пнуть Харриса по голени, но он легко уклонился и недоуменно почесал затылок свободной рукой. «Думаю, пустота там не стала для вас сюрпризом. Там валялся обычный скелет с непонятными чарами. Я раз двести пробовал его поднять и безрезультатно. А потом этот скелет кто-то украл». Я зашёл проверить в тот день, когда филч Фрибуш припёрся ко мне с документами о трудоустройстве. Просто на всякий случай зашёл, чтобы отмести самую идиотскую версию его появления. Это я стащила скелет, отнесла его на кафедру некромантии и там подняла. Понятия не имею, почему у вас не вышло, гласные, наверное, не так растягивали. Терять мне было уже нечего. Если Харисы есть Филч, то вряд ли оставит в живых источник силы персеваля. Возможно, получится его хотя бы удивить, заставить на мгновение потерять бдительность. Но пока ректор очень крепко держал край цепочки, захочешь — не вырвешься. «Врёшь». Он стащил меня с балкона и поволок к лабиринту. «Ты умная девчонка, но без нормальной теоретической базы. Всё хватаешь по верхам, ни во что не вникаешь. Привыкла полагаться на магическую мощь, отчего считаешь учёбу напрасной тратой времени». «И если я не смог поднять Фрибуша, то тебе бы точно не хватило знаний». Ноги скользили по мокрой от росы траве, а ещё на улице мне стало совсем зябко, хотя куда уж больше. Оттого злость на ректора и его неуважительное отношение к моему отцу и знаниям пересилили здравый смысл. «У него ещё кость лишняя осталась. Правда, ума не приложу, куда её нужно было приставить», Харрис застыл на месте и выпучил глаза, а затем ответил так нецензурно, что и авторы любимых книг мисс Перриш покраснели бы от столь неожиданного анатомического выверта. Я её туда подбросил. В очередной раз пытался поднять персеваля когда магистр Салли, этот чокнутый фанатик некромантии, припёрся на работу проверить, не воруют ли студенты его бесценные реактивы. Встречаться с ним не хотелось, вот я изгрёб все кости и случайно захватил одну из скелета Виверны. «Думал, потом приведу всё в порядок, но ты успела раньше. Это всё воровская кровь». «Ну да, если воровать, так ректора. Ведь его, то есть персевали Кости, были единственным, что я украла за всю жизнь. Но мистер Харрис не слишком верил в мою благонадёжность, поэтому не отпускал цепочку и неумолимо тащил к лабиринту. А я на время перестала упираться, время ещё не слишком позднее. Есть шанс, что встречу кого-нибудь и попрошу спасти от сумасшедшего ректора». Хотя кто же вступится за студентку? Но, возможно, расскажут Гаррисону. Лучше уж его комната, чем кабинет ректора. Как там учил Макград? Из всех злодеев надо выбирать знакомого. Сегодня в небе не было луны. Звезды прятались за защитным полем. Кроме небесной кошки, заметной даже отсюда, мрак разгоняли только редкие светящиеся грибы, специально высаженные вдоль дорожек в парке. Не слишком густо, чтобы не облегчать жизнь шатающемуся в ночи студентам, но мне хватало, ректору тоже. До входа в лабиринт он ни разу не споткнулся, как и на выходе, замедлился только, когда заметил гуляющую вокруг первого дерева парочку. Женщина сразу же смутила знакомым платьем в горох и шарообразной фигурой мисс Переш. Только с моим везением в такой момент можно было встретить ночного актера в компании с ее, как оказалось, немифическим ухажером. «Почему не Лоусон или магистр Салли? Они бы точно не бросили меня на растерзание ректору». Но рядом с Перриш шел кто-то смутно знакомый, по-армейски подтянутый, пусть и слишком широкоплечий для паладина или гвардейца. Ректору не понравились возможные свидетели, поэтому он зажал мне рот и потащил ближе к кустам, пару раз задев моим боком треклятые розы». Я рассудила, что ради простого разговора мистер Харрис не стал бы так напрягаться и без затеи укусила его за руку, затем добавила затылком по переносице. Хотела еще локтем по солнечному сплетению, но только отбила руку а его торс. Надо же, а по виду так обычный рыхлый живот, на ощупь же словно каменный. Но и этого хватило. Харрис на мгновение ослабил хватку, и я закричала. Не мисс Перри, что кто-нибудь другой услышит и придет на помощь. Обернулись и она, и магистр Керк. Преподаватель боевой магии тут же грубовато сбросил руку спутницы и побежал к нам, профессионально размахивая руками. Когда-то, очень давно, магистра серьезно ранили в бою, с тех пор с магией у него были большие проблемы. А вот боевыми искусствами он владел в совершенстве». Собственно, потому Академии и понадобился второй преподаватель этой дисциплины, который мог бы показать не только необходимые выпады и удары, но и атакующие заклинания. Ректор снова помянул Филча и внезапно бросил в Керка ледяной сетью. Заклинание должно было сковать его и обездвижить, но на деле стекло с массивного тела безобидными каплями. В то же время я смогла выкрутиться и дала похитителю ощутимого пинка из серии запрещенных приемов. Харрис взвыл от досады, отшвырнул меня в сторону и стал меняться на глазах. Вырос, покрылся блестящей голубоватой бронёй и острыми шипами по предплечьям, а в руках сами собой материализовались мечи. С одной стороны, иметь особую боевую форму норма для мага, с другой, у Филча она тоже была. Неужели это он? Столько лет скрывался в Академии под видом ректора, и никто ничего не заподозрил?» Пока думала над этим, я не переставала двигаться к белому ясеню. Если Гаррисон не врал, стоит тронуть одну из веток, и сюда немедля прибудут орды друидов, гильдейских магов и паладинов, которые скрутят Филча. Пока же они не на шутку сцепились с магистром Керком. И если ректор впечатлял своей мощью и магией, то пожилой преподаватель невероятной силой и невосприимчивостью к воздействиям. Они стекали с него каплями воды или рассеивались безвредным туманом, не причиняя никакого вреда. Я пыталась вспомнить, с помощью каких чар можно добиться такого эффекта, но не могла. Жаль, что рядом нет всезнайки Уилла, в памяти которого точно бы нашелся подходящий абзац из учебника или древнего фолианта. «Харпер, милочка!» Мисс Перриш выскочила из-за розовых кустов и навалилась, прижимая меня спиной к колючкам плетущимся по забору розы. «Не бросайте меня здесь, прошу вас. Я обычная слабая женщина. Не могу наблюдать, как дерутся мужчины». Обогнуть грузное тело оказалось не так просто. К тому же мисс Перриш наступила на край моей цепочки и сходить не собиралась. «Я тоже слабая женщина, которой очень нужно дерево», прошипела я, Но сколько бы ни пыталась выдернуть край цепочки или же отпихнуть мисс Перриш, ничего не получалось. Она продолжала напирать и прижимать меня к забору, не заботясь, насколько глубоко мне в кожу впились колючки. «Надо затаиться, Тейт. Разгоряченные боем мужчины — точно дикие животные. Они бывают весьма опасны, особенно для таких привлекательных дам, как я. Но и тебе может перепасть». Из-за тела Переш разглядеть происходящее не получалось. но, судя по звукам, битва была ожесточённой. Я всё ещё пыталась вырваться и уйти, хотя чувство, что на меня уже напали разгорячённые боем мужчины, не уходило. Давление исчезло резко. После меня рывком отодрали от забора и тут же заключили в крепкие объятия. Всё в порядке, мистей я его обезвредил. После магистр Керк отпустил меня и отошёл назад, а пыреш шлёпнулась на землю, теперь уже задницей прижимая край цепочки. не понимаю, что нашло на мистера Харриса. Он всегда был таким спокойным и рассудительным, разве что отчётами мог приложить так, что и не встанешь». С опаской я оглянулась и заметила лежащего на земле Харриса. Боевая форма с него сползла, оставив внешность обычного мужчины средних лет, подтянутого и широкоплечего, со шрамом поперёк лица. «Неужели вправду, Филч?» В то время, как Уилл и Персиваль прохлаждаются где-то, обычный преподаватель боевой магии победил самого могущественного из магов прошлого. Где же тогда Макград? Или он в сотнях миль обустраивает свою жизнь в новом мире и думать не думает о Филче и прорыве скверны? «Надо сообщить обо всём мисс Лоусон», — пробормотала я. «Она свяжется с гильдией магии или министерством, там уже разберутся с мистером Харрисом». «Они не успеют». Керк взял меня за руку и сжал ее. До тебя доходили слухи, что Филч вернулся. Но его силы не только в скверне, но и в тьме последователей. И все они сейчас собираются вокруг академии, чтобы помочь ему разорвать ткань пространства. Нам срочно нужно оружие, достаточно могущественное, чтобы победить Архимага». мисс При кивала в поддержку и с алчностью глядела на меня. Всё это было как-то очень странно. Даже если бы мистер Керк намекал на древко от копья, то проще было бы сломать одну из веток с ясеня. Это и оружие, и гарантированная помощь. Как бы друиды не злились на осквернителя, на Филча они разозлятся сильнее. «Да, понимаю, копье моей матери, точнее, его древко. Оно...» Керк на мгновение ослабил хватку, а мисс Перриш приподнялась с края цепочки — Я же прикусила губу, изображая нерешительность, затем резко дёрнула цепь на себя и скрылась под невидимостью. Особенной, которую практикуют только мастера-воры, а не архимаги, и бросилась бежать. Выходило всё равно слишком шумно, из-за скорости и звона металла. Поэтому магистр Керк догонял, а Перри двинулась напрямик к древу, отрезая мне путь к спасению. Но главное — добраться до лабиринта — они не смогут предугадать, где я выйду. В такой ситуации самым правильным будет бежать к дядюшке Питеру. Он единственный, кто не претендовал на роль моего папеньки, но неплохо с ней справлялся, когда казнили настоящего». Тут магистр приблизился слишком близко. Я не удержалась и бросила заклинанием в ближайший розовый куст. Судя по звуку падения за спиной, колючая плеть схватила его за ногу, Зато меня не менее шустро схватили стражи Академии и прижали к земле. «Отведите ее в комнату для наказаний», — взмахнул преподавательским браслетом магистр Керк, а темные тени безмолвных духов ему кивнули. «И проследите, чтобы мистейт не попалась на глаза другим студентам. Она не должна вносить смуту в их ряды». «Так это вы, Филч?» — в полголоса спросила я. «А что, похож?» Натаниэль всегда умел маскироваться, а я, как и Перси, предпочитал всё прятать на виду. Неужели Магград? Почему тогда прятался в академии столько лет? 120, кажется. Магистр Керк всегда был одним из старейших сотрудников. Или Магград устранил настоящего преподавателя и занял его место? Но объясняться со мной никто не спешил, стражи тащили всё дальше и дальше, отсюда я успела выхватить только детали разговора. «А с этим что?» — поинтересовалась мисс Перриш, и, судя по раздавшемуся стону, пнула ректора. «Оглуши его и тащи туда же, куда ведут Тейт». «А почему я? Ты же у нас сильный мужчина. Это вызовет меньше подозрений». «А ты старая дева», — рявкнул Керк. «От тебя все ожидали, что когда-нибудь оглушишь мужика и потащишь к себе. Давай, Нат.